Глава 11. Социальное обучение и культурные традиции Многим кажется совершенно очевидным, что главная причина небывалого успеха гоминид из рода хомо, заселивших весь мир и создавших искусство, земледелие и космические корабли, кроется в нашем могучем интеллекте. Но интеллект – понятие многогранное и довольно расплывчатое. Иногда его определяют как способность справляться с новыми проблемами, для которых у особи нет готового, ранее выученного или унаследованного решения. Причем справляться нужно не методом проб и ошибок, так и одноклеточные умеют, а за счет понимания и просчитывания ситуации, то есть путем создания адекватных мысленных моделей тех или иных аспектов окружающего мира. Некоторые исследователи, однако, сомневаются, что люди так уж сильно превосходят других животных по своей врожденной способности к такому моделированию и по изобретательности. Маленькие дети, например, существенно превосходят орангутанов и шимпанзе только в решении социальных задач, а с физическими задачами справляются не лучшие обезьян. Книга вторая, глава 4, раздел «Ключевое различие» найдено. Но даже если рассматривать не интеллект вообще, а только социальный интеллект, Пространство возможностей все равно остается очень широким. Какими именно аспектами социальной жизни наших предков был порожден сильный длительный отбор на увеличение мозга? Может быть, мозг развивался ради макеавеллиевских хитростей, помогавших особям без прямого насилия повышать свой статус в группе, привлекая половых партнеров и получая эксклюзивный доступ к дефицитным ресурсам? Или ради способностей к кооперации, слаженным коллективным действиям, Обузданию эгоистических порывов во имя общего блага? Выявлению и наказанию обманщиков-фрирайдеров? Или, может быть, ради способностей к социальному обучению, которые, достигнув определенного уровня совершенства, создали предпосылки для старта культурной эволюции? Все перечисленные варианты предполагают умение моделировать психику других особей, их мотивы и намерения. То, что в англоязычной литературе называют «theory of mind», Но какой из них ближе к истине? В последние годы некоторые антропологи, этологи, психологи и эволюционисты-теоретики стали склоняться к последнему варианту. Мозг для социального обучения и культуры. Мы тоже за годы, прошедшие с написания первых двух книг, начали отдавать ему предпочтение. В этой главе мы поговорим о социальном обучении и культурных традициях у животных, а в следующей о той роли, которую, вероятно, сыграла в становлении человека сопряженная эволюция социального обучения, мозга и культуры. Оптимальный способ обучения. Умение учиться, наблюдая за действиями сородичей – полезная способность. Она экономит время и силы, а главное позволяет осваивать выгодные способы поведения и получать ценные знания без рискованных проб и ошибок. Такое обучение называют социальным. Социальное обучение очень широко распространено в животном мире. Многие животные, включая даже некоторых беспозвоночных, перенимают те или иные особенности поведения у других особей, наблюдая за ними и копируя их действия. Распространенность социального обучения в живой природе, по-видимому, объясняется тем, что во многих случаях это самый простой и безопасный способ выработать оптимальное поведение. Два других способа — метод проб и ошибок и аналитическое разумное решение проблем — имеют серьезные ограничения. Чтобы просчитать ситуацию в уме и найти правильное решение, не подглядывая за другими и не экспериментируя, нужны обширные познания и незаурядные когнитивные способности. Впрочем, даже если вам так повезло, что у вас есть и то, и другое, вы все равно не застрахованы от роковых ошибок. Это крайне затратный путь. В большинстве случаев недоступны даже самым умным животным, включая людей. Хотя бы потому, что мы редко располагаем всей информации, необходимой для разумного решения. Этнограф и специалист по культурной эволюции Джозеф Хенрик в своей книге «Секрет нашего успеха. Как культура направляет эволюцию человека, одомашнивает наш вид и делает нас умнее» приводит много ярких исторических примеров того, как в незнакомых условиях, например, в дальних неизведанных странах, Интеллект европейских исследователей оказывался бессилен перед задачами, с которыми легко справляются аборигены, нецивилизованные охотники-собиратели, благодаря своему культурному багажу, накопленному опыту бесчисленных поколений предков. Среди этих примеров есть душераздирающий рассказ о том, как хорошо подготовленная арктическая экспедиция под руководством Джона Франклина погибла от голода в местности, которую жившие там инуиты считали весьма изобильной. В отличие от прибывших европейцев, они знали, как найти и добыть ее богатые ресурсы. Или еще история о том, как европейские исследователи, отправившиеся в Центральную Австралию, отравились местными растениями просто потому, что не посчитали нужным прислушаться к аборигенам, которые знали, как эти растения правильно готовить. Причем аборигены не могут объяснить, почему их надо готовить так, а не иначе. Просто у них так принято. Сами охотники собиратели случайно утратив какой-то ценный навык обычно не в состоянии изобрести его заново даже под угрозой смерти. Например, известен случай, когда изолированная группа инуитов разучилась делать каяки и луки, потому что внезапный мор унес всех членов сообщества, обладавших этими жизненно важными знаниями. Численность сообщества начала быстро падать, и оно наверняка вымерло бы полностью, а добраться без каяков до других людей было невозможно, если бы не счастливая случайность прибытие кочующей группы охотников из другого инуитского племени. Гибнущее сообщество переняло у гостей утраченные технологии, и дела сразу пошли на лад. По мнению Хенрика, секрет нашего успеха вовсе не в интеллекте, а в способности накапливать опыт поколений благодаря эффективному социальному обучению. Никто на свете не сумел бы изобрести с нуля ашельское рубило, не говоря уж о каяке или паровой машине. Но это можно сделать постепенно, маленькими шажками, даже случайными, опираясь на имеющийся культурный багаж и запоминая удачные шашки. Культурная эволюция может быть, и почти наверняка была в течение большей части истории рода Homo таким же слепым процессом, как и эволюция биологическая. При этом она, как и естественный отбор, способна создавать на удивление мудрые, как будто кем-то нарочно спроектированные поведенческие и технологические адаптации. Для того, чтобы культура успешно развивалась, людям вовсе не обязательно понимать, почему то или иное поведение выгодно, а тот или иной инструмент удобен и эффективен. Достаточно лишь тщательно копировать действия других людей, в первую очередь успешных и уважаемых. Обычно именно это и происходит. Так обеспечивается отбор удачных инноваций. Метод проб и ошибок гораздо проще, чем пресловутое разумное решение проблем. Он не требует ни большого ума, ни обширных знаний. Однако он тоже связан со значительными издержками. Возможных вариантов поведения много, а удачных среди них, как правило, куда меньше, чем провальных. Пробовать все варианты долго и рискованно. Куда быстрее и безопаснее использовать социальное обучение, то есть наблюдать за поведением сородичей и поступать так же, как они. Эта стратегия тоже не лишена недостатков, но у нее есть большой плюс. Поведение, демонстрируемое сородичами, скорее всего, уже испытано на практике. Оно прошло проверку и оказалось достаточно успешным, чтобы сородичи его выучили и использовали. Вероятно, именно поэтому многие животные полагаются на социальное обучение в большей степени, чем на экспериментирование. Эти соображения получили яркое и оригинальное подтверждение в 2010 году, когда группа эволюционистов во главе с Кевином Лаландом из Сент-Эндрюсского университета организовала соревнования компьютерных программ, алгоритмов, разработанных специально для этого турнира, 104 коллективами добровольцев, ученых и программистов из разных стран. Ранее такие компьютерные турниры с успехом использовались для выявления выигрышных стратегий в так называемой «дилемме заключенного». Об этих увлекательных исследованиях, важных для понимания эволюции альтруизма, книга 2, глава 5, рассказано во многих научно-популярных книгах в том числе у Роберта Сапольски в биологии добра и зла. Успешное использование компьютерных турниров в изучении дилеммы заключенного вдохновило Лаланда и его коллег организовать аналогичный турнир для выяснения вопроса о том, как выгоднее учиться новым способам поведения. В этом турнире компьютерные программы соревновались, какая из них сумеет лучше приспособиться к стабильной или переменчивой среде, подстраивая свое поведение под текущую обстановку. Текущая обстановка состояние окружающей среды задавалась неким числом из заранее предопределенного набора. Например, можно предусмотреть 100 возможных состояний среды. Переменчивость условий определялась тем, насколько часто это число сменялось другим числом из того же набора. Например, в среднем раз в 10 или 100 лет. Соревнующиеся игроки – компьютерные программы. Могли выбирать тот или иной способ поведения, который тоже задавался в виде числа из заранее установленного набора. Например, можно предусмотреть 50 возможных способов поведения. При этом для каждого способа поведения было заранее задано, насколько он выгоден при каждом из возможных состояний среды. Выгодность поведения выражалась в количестве ресурсов, получаемых игроком. Чтобы выбирать оптимальное поведение, подстраивая его подменяющуюся среду, Каждый игрок во время каждого хода мог использовать либо метод проб и ошибок, то есть попробовать какой-нибудь способ поведения наугад, чтобы выяснить, насколько он выгоден, либо социальное обучение, подсмотреть, как ведет себя другой игрок. При этом подсматривающий ничего не узнавал о том, насколько выгодно это поведение для другого игрока. Подсмотренное или опробированное в эксперименте поведение можно было в дальнейшем, начиная со следующего хода, Использовать для получения ресурсов из среды. Выигрывала, естественно, та стратегия, которая позволяла добыть больше всего ресурсов. Условия среды в ходе игры могли в любой момент измениться с какой-то заданной вероятностью, которую можно было менять от игры к игре. При смене условий менялась и степень выгодности разных вариантов поведения. Предсказать, как именно и в какой момент изменится обстановка игроки не могли, хотя у них была возможность на основе своего жизненного опыта прикинуть, как часто в среднем происходят изменения. Оба способа обучения — запоминание чужого поведения и инновация, то есть метод проб и ошибок — были дорогостоящими. Нужно было потратить ход, чтобы осуществить акт обучения любым из двух способов. В первом случае игрок узнавал лишь, что какой-то другой игрок X — Использует поведение Y, но не получал никакой дополнительной информации о выгодности поведения Y. Во втором случае игрок получал на основе собственного опыта точную информацию о выгодности определенного поведения, Z, в текущих условиях. Каждый раз игрок должен был решать, на что ему потратить свой ход. На обучение, одним из двух способов, или на то, чтобы применить выбранный способ поведения для получения ресурсов из среды. Ученые ожидали, что самыми выигрышными окажутся стратегии, при которых для обучения будут со сравнимой частотой использоваться оба подхода, то есть социальное обучение — копирование, и асоциальное обучение — инновация. Например, можно было предположить, что если условия среды меняются часто, то более выигрышными окажутся стратегии, предпочитающие инновацию, а если редко, то выгоднее будет больше полагаться на копирование. Результаты турнира удивили исследователей. Оказалось, что в широком диапазоне входных параметров, в том числе при разной степени переменчивости условий среды, в долгосрочной перспективе уверенно побеждают стратегии, полагающиеся в обучении почти исключительно на копирование чужих действий. По сумме преимуществ и недостатков, инновации оказались плохой идеей по сравнению с копированием. Совсем без инноваций, конечно, нельзя. Должен же кто-то пробовать новые способы поведения. Однако в реальной жизни совсем без инноваций не получится. Жизнь всегда преподносит какие-нибудь сюрпризы, и животные волей-неволей будут периодически пробовать какое-нибудь новое поведение в новых условиях. Но компьютерный турнир показал, что по-крупному вкладываться в инновацию, например, часто пропуская ради этого ход «проигрышный путь». Задним числом, конечно, можно сказать, что результат этот очевидный и ожидаемый, ведь все игроки постоянно пытаются оптимизировать свое поведение. Если отдача от привычного, то есть с успехом применявшегося в прошлом поведение вдруг уменьшилась, то это, скорее всего, означает, что поведение пора менять. Любая сколько-нибудь конкурентоспособная стратегия должна реже менять поведение, если дела идут хорошо, и чаще, если плохо. Если все игроки меняют свое поведение, когда оно дает низкую отдачу, то сам факт того, что кто-то из ваших соседей ведет себя так, и не иначе, кое о чем говорит. А именно о том, что в текущих условиях с большой вероятностью данное поведение является выигрышным. Конечно, вам может не повести. Вы можете подглядеть поведение неудачника, который даже не доживет до следующего хода. Но вероятность этого все же меньше, чем шанс наткнуться на негодный вариант поведения, действуя методом проб и ошибок. Логика здесь примерно такая же, как при сравнении случайного мутирования с горизонтальным переносом генов. Внося случайную мутацию в один из своих генов, вы сильно рискуете, ведь новую мутацию еще никто не проверял на совместимость с жизнью. Если же вы заимствуете чужой ген и аккуратно заменяете им свой собственный, похожий, то рискуете меньше, потому что чужой ген все-таки принадлежал какому-то живому существу, чьи предки успешно прошли через фильтр естественного отбора. Хорошие способности к социальному обучению могут привести к появлению в популяции культурных традиций, способов поведения устойчиво передающихся от одних особей к другим и сохраняющихся в ряду поколений. Как уже говорилось, многие специалисты допускают, что социальное обучение и постепенно развивающаяся культура сыграли ключевую роль в антропогенезе. Мы постараемся развить эту важную мысль. Но сначала познакомимся с некоторыми новыми фактами, касающимися социального обучения и культурных традиций у животных. Социальное обучение черепах и культурные традиции синиц. Очевидная тенденция последних десятилетий состоит в том, что круг животных, у которых задокументировано социальное обучение, непрерывно расширяется. Социальное обучение наблюдали у многих млекопитающих, птиц, рыб, и даже насекомых. Обычно оно обнаруживается у животных, ведущих общественный образ жизни или, как минимум, практикующих активные контакты между родителями и детенышами, в ходе которых могут передаваться полезные знания. Иллюстрация 22 в приложении к аудиокниге. До какого-то момента этологи полагали, что способность к социальному обучению развивалась в различных ветвях эволюционного дерева животных исключительно как адаптация к социальной жизни. С другой стороны, способность учиться у других может оказаться еще древнее, если исходно она развивалась не как специальная адаптация общественных животных, а как удобный и довольно-таки универсальный способ оптимизации собственного поведения, эффективный вне зависимости от того, какой образ жизни, общественный или одиночный, ведет животное. Например, в компьютерном турнире, о котором мы говорили в предыдущем разделе, соревнующиеся алгоритмы не изображали из себя социальных животных. Скорее они вели себя как одиночки. При этом копировать чужое поведение им было все равно очень выгодно. На птицах и млекопитающих идею о досоциальных корнях социального обучения проверить трудно, поскольку и птицы, и млекопитающие заботятся о своем потомстве, то есть живут группами, хотя бы в период выращивания детенышей. Даже если группа состоит только из матери и ее отпрыска, все равно это некий коллектив жизнь, в котором может способствовать развитию специфических адаптаций, в том числе склонности учиться у других. Чтобы выяснить, действительно ли социальное обучение неразрывно связано с социальностью, необходимы эксперименты с животными, у которых контакты с сородичами сведены к минимуму. Этому условию вполне удовлетворяют сухопутные угольные черепахи, Геохилона карбонария, обитающие в Центральной и Южной Америке. Они не только ведут одиночный образ жизни, но и о потомстве не заботятся. Самка откладывает яйца в ямку в земле и бросает их на произвол судьбы, а детеныши потом сами выкапываются и расползаются в разные стороны. В 2010 году этологи из Венского университета экспериментально показали, что угольные черепахи способны извлекать полезную информацию из наблюдений за сородичами. В опытах использовали 8 черепах, которых разделили на две равные группы — наблюдатели и контроль. Эксперименты проводились в комнате, посередине которой была установлена прозрачная загородка в виде буквы V. В углу, образованном двумя стенками загородки, помещалось лакомство. Чтобы до него добраться, черепаха должна была обойти одну из стенок, причем для этого требовалось какое-то время двигаться прочь от приманки. Задача оказалась непосильной для необученных, контрольных черепах. Они видели угощение, подходили к углу загородки, но что делать дальше не знали. Понять, что нужно сначала уйти от лакомства, чтобы потом до него добраться, бедные рептилии не смогли. Каждой из четырех контрольных черепах было предоставлено по двенадцать попыток, и все они оказались безуспешными. Затем одну из контрольных черепах научили решать задачу, воспользовавшись стандартным учительским приемом. Начали с упрощенного варианта, а потом постепенно усложняли задание. После 30 уроков черепаха уверенно справлялась с этим нелегким делом, причем обходила она загородку всегда справа. Так ее научили. Когда демонстратор был обучен, начались опыты с четырьмя оставшимися черепахами. Наблюдателями. Наблюдателя сажали в небольшую клетку, откуда он видел, как демонстратор добирается до угощения. Затем демонстратора убирали из комнаты, за загородкой ставили новую порцию пищи, а наблюдателя выпускали из клетки. Смотрите рисунок 11.1 в приложении к аудиокниге. Каждому наблюдателю, как и контрольным черепахам, было предоставлено по 12 попыток. Из четырех наблюдателей один справился с заданием все 12 раз, второй — 11 раз, третий — 3 раза, четвертый — 2 раза. В общей сложности таким образом было зарегистрировано 28 успешных попыток из 48. В контрольной группе, как мы помним, все 48 попыток были неудачными. Это статистически значимое различие, которое свидетельствует о том, что черепахи действительно сумели извлечь полезное знание из наблюдений за сородичем. В большинстве случаев наблюдатели обходили загородку справа, как это делал демонстратор. Однако в 8 тестах из 28 они обошли препятствие слева. Таким образом, черепахи не всегда в точности копировали поведение демонстратора, скорее лишь пытались сделать нечто в том же духе. Такое неточное копирование в ходе социального обучения характерно для многих животных. Как отмечает Жанна Резникова в своей статье 2004 года «Сравнительный анализ различных форм социального обучения у животных», даже самые умные особи наиболее интеллектуальных видов Наблюдая за успешными действиями сородичей, как правило, не копируют их, а действуют в том же направлении, но своим путем. Такая деятельность чаще всего не приносит успеха последователям, и инновации затухают, оставаясь частью поведенческого репертуара изобретателя и умирая вместе с ним. Исключения составляют лишь шимпанзе, и при том лишь те особи, что были воспитаны в обществе людей. Только эти животные могут точно копировать поведение демонстратора. Человек, вероятно, является единственным видом, у которого есть врожденная склонность к точному копированию действий конспецификов. Так или иначе, работа австрийских этологов показала, что общественный образ жизни не является обязательным условием для развития способности к социальному обучению. Вероятно, умение делать полезные выводы из наблюдений за сородичами развивается не как специфическая адаптация к общественному образу жизни а скорее как универсальный способ оптимизации собственного поведения и как следствие общего развития способности к обучению. Хотя устойчивые культурные традиции, казалось бы, требуют очень высокого уровня развития социального обучения, в том числе высокой точности копирования, они, тем не менее, на сегодняшний день обнаружены далеко не только у шимпанзе и не только у приматов. В последние годы культурные традиции начали активно изучать и у других млекопитающих, и у птиц. Например, биологи из Оксфордского университета совместно с коллегами из Австралии и Канады экспериментально изучили процесс формирования традиций у больших синиц, парус-майор, проводящих зиму в лесу Уайтом к западу от Оксфорда. Выбор объекта был не случайен. Изобретательность этих птиц, а также распространение новых навыков в их популяциях, хорошо известны. Знаменитая история о том, как английские синицы научились открывать молочные бутылки, чтобы добраться до сливок, и этот навык стремительно распространился по большой территории, вошла в учебники. Однако констатировать распространение навыка гораздо проще, чем доказать, что он распространился именно благодаря культурной передаче нового знания от одной особи к другой. Ведь возможны и другие механизмы, в том числе многократные независимые изобретения или упрощенные варианты социального обучения, Например, вид сородича, клюющего молочную бутылку, может стимулировать исследовательское поведение других птиц без прямого заимствования готового навыка. Эксперимент проводился в восьми группах, субпопуляциях больших синиц, численностью в 100-200 особей каждая, занимающих зимой разные участки на территории леса Уайтом. Миграция птиц из одной группы в другую происходит лишь изредка. Как минимум 90 процентов птиц в каждой группе были помечены индивидуальными метками, что позволило следить за поведением каждой особи по отдельности при помощи специальной аппаратуры, установленной рядом с экспериментальными кормушками-головоломками. Достать пищу из такой кормушки птица может, сдвинув клювом дверцу либо влево, либо вправо. Восемь групп подразделили на три части: А две группы, Б три группы и контроль три группы. Из каждой группы было поймано по два самца, которые прошли в неволе тот или иной курс обучения. Самцов из субпопуляции А научили добывать пищу мучных червей, которых большие синицы обожают, сдвигая дверцу кормушки вправо. Для этого сначала птицам предоставляли открытую кормушку, а затем постепенно на протяжении четырех суток прикрывали дверцу. Все птицы успешно освоили технологию открывания дверцы. В ходе обучения движение дверцы в противоположную сторону было заблокировано, так что открыть ее можно было только одним способом. Самцов из субпопуляции Б научили открывать дверцу, сдвигая ее влево. Контрольных самцов ничему не обучали, а просто давали еды вдоволь. Затем обученных и контрольных самцов выпустили на волю, в том же месте, где поймали. Через двое суток после того, как самцы были выпущены, На территории каждой субпопуляции установили по три кормушки-головоломки, которые можно было открывать любым из двух способов. Открыв кормушку, синица обычно берет оттуда одного мучного червя и улетает. Через секунду после этого кормушка автоматически закрывается. Рядом с кормушками находились видеокамеры и аппаратура для идентификации птиц по индивидуальным меткам. Наблюдения продолжались в течение 20 зимних дней. В группу Х и Б, куда вернулись обученные демонстраторы, умение открывать кормушки начало стремительно распространяться с первого же дня, а к концу периода наблюдений навыком овладели от 68 до 83% особей, в среднем 75%. Правда, птицы из трех контрольных групп тоже оказались не лыком шиты. Некоторые особи по прошествии нескольких дней догадывались, как добраться до корма, после чего число обладателей нового знания начинало расти. Однако в целом в контрольных группах процесс шел медленнее. Лишь от 9 до 53% птиц научились открывать кормушки за 20 дней. Самое интересное, что в группах А и Б подавляющее большинство птиц открывали кормушки именно так, как это делали демонстраторы. Слева направо в группах А и справа налево в группах Б. В контрольных группах столь четких преференций не наблюдалось. Смотрите рисунок 11.2 в приложении к аудиокниге. Полученные результаты показывают, что навык распространялся в основном благодаря культурной передаче, и это привело к формированию поведенческих различий между группами. Чтобы проверить, влияет ли социальная структура группы на распространение знаний, ученые составили для каждой субпопуляции схему ее социальной сети, отражающую частоту контактов между особями. До недавних пор подобные исследования проводились только на обезьянах. Слушайте раздел «Шимпанзе учатся друг у друга навыкам, полезным и не очень». Далее. Для этого в лесу установили 65 обычных кормушек с семенами подсолнечника, оборудованных приборами для идентификации птиц по индивидуальным меткам. Подсчитывалось число совместных посещений кормушек птицами. Считалось, что совместное посещение кормушки — это социальный контакт, и что чем чаще две особи посещают кормушку вместе, тем теснее между ними связь. Выстроенные на основе этих данных социальные сети сопоставили с данными о последовательности приобретения полезного навыка — умения открывать кормушку-головоломку в каждой субпопуляции. Оказалось, что структура социальной сети сильно влияет на динамику распространения знаний. Вероятность приобретения нового знания резко повышается в случае близкого знакомства с особью, уже этим знанием обладающей. Эти результаты позволили отвергнуть гипотезу о случайных заимствованиях у кого попало, равно как и гипотезу о преобладании независимых изобретений. Чтобы проверить, насколько устойчивыми являются сложившиеся традиции, ученые повторно установили кормушки-головоломки в трех подопытных субпопуляциях по одной из всех трех групп А, Б и контрольной, спустя девять месяцев после описанных экспериментов, в начале следующей зимы. На сей раз наблюдения велись в течение пяти дней. За это время в контрольной субпопуляции только три особи успешно добывали пищу из кормушки, причем все они уже знали, как это делать, по опыту прошлой зимы. Напротив, в субпопуляции Хайбе и Б использование кормушек приобрело массовый характер даже быстрее, чем в первый раз. Навыком быстро овладели и те птицы, которых прошлой зимой здесь не было, из-за высокой смертности, характерной для данного вида, В среднем лишь 40% птиц, присутствовавших на участке во второй период наблюдений, находились там также и в первый период. Самое удивительное, что местные традиции, приверженность к сдвиганию дверцы влево или вправо, не только сохранились, но даже укрепились. Процент альтернативных решений уменьшился по сравнению с прошлым годом. Это говорит о возможной склонности синиц к конформизму. Птицы, по-видимому, не просто заимствуют полезные навыки у любого сородича, продемонстрировавшего такой навык. Скорее, они перенимают стиль поведения, характерный для большинства особей в группе. Известно, что конформизм – важнейший фактор культурной эволюции у людей, определяющий развитие и сохранение всевозможных местных, племенных и национальных культур. О конформизме у диких животных, за исключением приматов, почти ничего не известно. Чтобы проверить гипотезу о конформистском характере социального обучения, ученые проанализировали поведение тех птиц, которые пользовались обоими способами открывания дверцы. Всего таких птиц было 78. Большинство из них сначала открывали кормушку традиционным для данной группы способом, потом попробовали альтернативный и убедились, что он работает ничуть не хуже, но затем все-таки вернулись к традиционному. Восемь особей начали с нетрадиционного поведения но потом стали поступать, как все. Лишь три птицы продолжали упорствовать, используя изначально освоенный ими нестандартный способ. Есть все-таки и среди синиц настоящие нонконформисты. Ну а таких птиц, которые начали бы с традиционного способа, а потом переключились на нетрадиционный, не было замечено ни одной. В среднем у всех особей частота использования альтернативного способа открывания дверцы снижалась со временем. Дополнительные аргументы в пользу конформизма дал анализ поведения 41 птицы, перелетевшей за время наблюдений в другую группу. Из 27 особей, переселившихся в группу с такой же традицией открывания дверцы, 26 остались этой традиции верны. Напротив, из 14 особей, перелетевших в группу с другой традицией, большинство, 10, изменили свое поведение, и только 3 птицы продолжали открывать дверцу так, как принято у них на родине. Последняя, четырнадцатая синица, открывала дверцу то так, то эдак, не отдавая предпочтения ни одному из способов. Кроме того, оказалось, что вероятность усвоения конкретного способа открывания дверцы растет с частотой его использования нелинейно, как должно быть при непредвзятом заимствовании навыка, а по сигмоиде сначала медленно, потом все быстрее. Это значит, что навык заимствуется предвзято, с оглядкой на мнение большинства. Исследование показало, что некоторые важные закономерности передачи знаний и формирования культурных традиций, ранее известные лишь у человека и отчасти у других приматов, могут быть распространены среди животных шире, чем принято считать. Вездесущее социальное обучение. От шмелей до лосей. Ученые из Лондонского университета Королевы Марии и Норвежского университетского колледжа Волды Провели серию экспериментов с обычными шмелями, бомбус трестрис, в которых шмели доказали свою способность воспринимать совершенно новый и необычный для них навык и распространять его среди соседей. Так что теперь при обсуждении эволюции социального обучения придется учитывать не только человека-приматов-птиц и черепах, но даже и беспозвоночных, таких как шмели. В принципе, у общественных насекомых, например, у муравьев, Социальное обучение распространено очень широко. Но обычно рабочие особи обучаются более или менее стандартным действиям, совершавшимися их предками испокон веков, хоть и с вариациями. Скажем, разведчики показывают фуражерам путь к новому источнику корма. В рассматриваемом эксперименте со шмелями насекомые передавали друг другу навык, отсутствующий в нормальном шмелином поведенческом репертуаре. Суть экспериментов была в следующем. Сначала необученных шмелей тренировали выполнять необычное для них действие. Вытягивать за ниточку из-под прозрачной плексигласовой крышки, столика, кормушку. Искусственный синий цветок с сиропом. Обучение проходило в четыре этапа. Смотрите рисунок 11.3 в приложении. На первом цветок был наполовину закрыт крышкой, и его можно было вытянуть одним движением за ниточку. На втором этапе цветок задвигали под столик на 75%. На третьем целиком, а на последнем и подавно торчала только ниточка. Из 40 шмелей 32 перешли на второй этап, обучившись манипулировать ниточкой с помощью передних лапок и челюстей. На третий и четвертый этапы перешли 29 и 28 особей соответственно. Полностью прошли обучение 23 шмеля. То есть больше половины подопытных особей смогли освоить этот трюк. Лишь два шмеля из трехсот сумели вытащить кормушку за ниточку без всяких промежуточных тренировочных этапов, то есть без обучения. Итак, экспериментаторы обучили шмелей необычному трюку, который случайным образом те вряд ли выполнили бы. Теперь нужно было проверить, могут ли шмели перенимать этот навык друг у друга. Для этого рядом с кормушкой ставили прозрачную коробочку со шмелем-наблюдателем, который до того в тренировках не участвовал а кормушки выпускали обученного шмеля. Ученик мог видеть действия умелого товарища. Затем его самого выпускали к кормушке. Более половины, 60% учеников-наблюдателей справлялись с задачей с первого раза. Правда, им требовалось для ее выполнения существенно больше времени, чем демонстратору. Но это и понятно. Они ведь только видели, как кормушка вытягивается за ниточку но сами манипуляции лапками и челюстями ученику приходилось осваивать самостоятельно. Анализ видеозаписей показал, что шмель-ученик осваивал новый трюк методом проб и ошибок. Имея в виду конечную цель, он пробовал разные манипуляции и в итоге находил успешный вариант. Шмель-демонстратор оказывается важным элементом обучения. Если убрать его из схемы и просто вытягивать кормушку за ниточку на глазах шмеля-наблюдателя, тот не поймет, что нужно делать. Он будет суетиться вокруг столика с кормушкой, пытаясь залезть под него. Ни один из наблюдателей не справился с задачей без шмеля-демонстратора. О роли учителя мы поговорим отдельно в следующем разделе. Ученые попытались выяснить, насколько осмысленным является такое обучение, то есть действительно ли ученики понимают, зачем им нужна ниточка. В частности, это проверяли, меняя ее расположение. Эта серия экспериментов показала, что если нить лежит так же, как и во время обучения, то почти все шмели-ученики сразу летят к ней. А вот если расположение нити было другим, она не привлекала внимания насекомых. По-видимому, шмели не поняли общую идею вытягивания цветка за ниточку, а лишь запомнили какие-то элементы ситуации или последовательности событий, которые привели их сородичек к успеху. Так или иначе, эксперименты показали, что шмели способны набираться знаний, глядя на действия успешного демонстратора. Как рассказывает Франц де Вааль в своей книге «Человекообразные обезьяны и мастер суши», примерно так обучаются искусству приготовления суши. Ученики просто день за днем наблюдают за мастером. Важно было проверить, как распространяется новое знание в шмелином обществе. Будет ли оно передаваться от особи к особи? Станет ли культурной традицией? В три шмелиные семьи подсадили по одному обученному демонстратору? а затем выпускали шмелей случайными парами — кормушки с ниточкой. Через некоторое время большинство особей в каждой семье освоили новый трюк. Поскольку все парные полеты записывались, а все шмели имели индивидуальные метки, легко было проследить, как идет распространение знаний. Обучать, как выяснилось, могли не только первоначальные носители знаний, но и их ученики и ученики учеников. Больше того... Во время эксперимента один из трех изначальных демонстраторов умер, но распространение навыка в этой шмелиной семье все равно продолжилось. Аналогичные результаты были получены и в других экспериментах той же группы исследователей, где шмелям предлагались задачи еще изощреннее. Например, их учили закатывать в определенную точку арены деревянные шарики, чтобы получить в награду сироп. Это поведение тоже успешно передавалось от шмеля к шмелю путем социального обучения и даже могло оптимизироваться в процессе. В своих статьях ученые рассуждают о том, что способность особей передавать друг другу сложные навыки, минуя генетическое наследование, служит основой для появления культуры. Эта способность проявляется тогда, когда конкретный навык становится важным и осуществимым. Если бы в случае английских синиц, любительниц утреннего молока, крышки оказались не из тонкой фольги, а из листового железа, или если бы лишь англичане заказывали утреннее молоко у молочника, то у синиц не было бы ни возможности, ни стимула распространять и поддерживать необычный поведенческий алгоритм. А если бы англичане решили закрывать свои цветы низкими столиками, снабжая цветочки нитями, то английские пчелы наверняка прославились бы привычкой вытягивать себе цветы из-под столика. Механизм культурной передачи состоит из нескольких простых элементов. Общей способности к обучению, повышенного внимания к поведению особей своего вида, а также способности к действиям методом проб и ошибок, что бывает полезно для коррекции результатов наблюдений за сородичами. Эти элементы свойственны многим, если не всем животным. Поэтому идея о становлении человеческой культуры на базе эволюционного развития простых поведенческих элементов, имеющихся у многих животных, видится очень здравой. Еще одно недавнее исследование показало, что такое известное явление, как сезонная миграция копытных, Основана на культурных традициях, а не на инстинктах или индивидуальном, а социальном обучении. Регулярные миграции играют важную роль в жизни многих копытных, позволяя животным оптимизировать свое питание в течение года. Например, американские толстороги, (Ovis canadensis) обычно проводят зиму на возвышенностях, где толщина снежного покрова минимальна, а весной спускаются в низины, где раньше всего вырастает молодая трава. Затем в течение лета они постепенно поднимаются по склонам, следуя за зеленой волной. Наиболее привлекательными для толсторогов, как и для многих других травоядных, являются участки, где травы уже много, но она еще не слишком старая и жесткая. Для некоторых видов, например, для лосей, показано, что миграционное поведение значительно повышает репродуктивный успех особей, то есть мигрирующие индивиды оставляют больше потомства, чем оседлые. Предполагается, что популяции, лишённые возможности нормально мигрировать в течение года, могут испытывать спады численности и даже оказаться на грани вымирания. Но откуда животные знают, когда и куда мигрировать? Многие факты указывают на то, что миграционное поведение у млекопитающих и птиц определяется культурной традицией, то есть не генетической передачей знаний из поколения в поколение, в большей степени, чем генами. Например, показано, что бизоны, олени и лоси запоминают расположение хороших кормовых участков и могут приводить туда сородичей, а детеныши перенимают маршруты миграций у своих матерей. Подобные факты говорят о том, что миграционное поведение в принципе может быть основано на культурной традиции, но все же это лишь косвенные указания. В поисках более строгих доказательств культурной преемственности миграционного поведения у копытных американские биологи провели масштабные исследования, в ходе которого при помощи GPS-ошейников отслеживались перемещения 267 толсторогов и 189 лосей из нескольких популяций, обитающих на северо-западе США. Главная идея состояла в том, чтобы сравнить поведение особей из исторических популяций, существовавших уже во времена появления в этих краях первых европейцев, с поведением животных, недавно переселенных в новые для них места, в рамках мероприятий по восстановлению биоразнообразия. В первом случае животные обитают в районе, где жило много поколений их предков. Во втором они попадают в незнакомую местность, где все их прежние знания о том, куда и в какое время года следует мигрировать, оказываются бесполезными. Среди новых популяций есть как совсем новые, так и созданные несколько лет или десятилетий назад. В одних случаях животных переселяли в места, где популяция данного вида когда-то существовала, но потом вымерла. Численность толсторогов, некогда массового вида, резко сократилась к началу XX века из-за неконтролируемой охоты и инфекций, подхваченных дикими овцами от домашних. В других случаях животных завозили, или они сами переселялись, в районы, где их раньше не было. Таким образом, в поле зрения исследователей попало много разных ситуаций, более или менее благоприятных для формирования и сохранения культурных традиций. Статистическая обработка собранных данных по перемещениям особей, позволило подразделить их на мигрирующих и немигрирующих. Мигрирующими считались особи, регулярно переходящие из одних мест в другие вслед за сменой времен года. Хаотические перемещения, не привязанные к определенному сезону, миграциями не считались. Кроме того, сведения о положении каждой особи в каждый момент времени были сопоставлены со спутниковыми данными по состоянию растительности. Это позволило количественно оценить степень оптимальности перемещения животного с точки зрения поиска наилучших кормовых участков. Оказалось, что в исторических популяциях регулярные сезонные миграции характерны почти для всех особей, а маршруты миграции близки к оптимальным. Напротив, особи, переселенные в незнакомую местность, поначалу не мигрируют вовсе. Из этого правила есть исключения, но они наблюдаются только в тех случаях, когда в районе, куда переселили данное животное, уже живут представители его вида, переселенные сюда ранее. Иными словами, если в новом месте уже есть знающие сородичи, успевшие освоиться и разведать, где вкуснее трава летом и где легче пережить зиму, то некоторым, далеко не всем, новичкам удается быстро перенять эти знания и сразу же начать мигрировать более или менее оптимальным образом. Если же популяция целиком состоит из новичков, то в первые годы никаких сезонных миграций не наблюдается, особи перемещаются хаотично и неоптимально. Сравнив между собой популяции, созданные в разное время, от нуля до 110 лет назад, исследователи обнаружили, что доля мигрирующих особей и степень оптимальности их перемещений с годами растут. Процесс этот, видимо, медленный и может растянуться на десятилетия, хотя для точных оценок данных пока недостаточно. Исследователи также проанализировали пространственно-временное распределение растительности в местах обитания изученных популяций, но не нашли связи между особенностями этого распределения и тем, насколько быстро животные оптимизируют свои миграции. Иными словами, миграционную активность и оптимальность миграции данной популяции лосей или толсторогов нельзя предсказать, зная, какие миграционные маршруты в данной местности являются для них оптимальными и насколько они выгоднее хаотических блужданий. Однако степень оптимальности миграций можно предсказать, пусть и приблизительно, если знать, как давно существует здесь популяция копытных. Как правило, чем старше популяция, тем оптимальнее миграционное поведение, вне зависимости от местной фитогеографии. Таким образом, полученные результаты согласуются с гипотезой о культурном наследовании миграционного поведения копытных и не подтверждают идею о его врожденности. Попав в новую местность, Животные оказываются полностью дезориентированными. Поначалу они перемещаются хаотично, лишь случайно попадая на хорошие кормовые участки в правильное время, если только не встретят информированных аборигенов, у которых кому-то из новичков удается перенять опыт. Если же популяция целиком состоит из новичков, то могут пройти годы и даже десятилетия, прежде чем животные выработают оптимальные маршруты сезонных миграций, которые затем будут устойчиво передаваться из поколения в поколение благодаря социальному обучению. Пока это один из немногих убедительно подтвержденных примеров негенетической передачи, по-настоящему важной для выживания информации в популяциях диких млекопитающих. Со временем, надо полагать, таких примеров будет становиться все больше. Роль учителя Исследователи из шотландского Сент-Эндрюсского университета задались вопросом, кто учит птиц строить гнезда. В значительной мере это поведение, по-видимому, является врожденным, инстинктивным. Часто оказываются важными и наблюдения за окружающей обстановкой. Например, зебровые амадины подбирают такой гнездовой материал, который наилучшим образом замаскирует гнездо. Но зебровые амадины – социальные птицы. Они живут большими стаями гнездятся в колониях, образуют многолетние супружеские пары. Это значит, что столь важная часть их жизни, как строительство гнезд, тоже может быть социально обусловлена. Птицы могут строить гнезда, перенимая навыки у более опытных соседей. Шотландские ученые в эксперименте наглядно продемонстрировали присутствие такого социального элемента у молодых гнездостроителей. Более того, им удалось выяснить, что неопытные ученики по-разному реагируют на поведение знакомых и незнакомых демонстраторов, моделей для подражания. К эксперименту готовились заранее. 96 птичек из разных мест свезли в лабораторию и рассадили по мужским и женским клеткам. Разновозрастные самцы содержались двумя стайками в отдельных помещениях в течение месяца. В каждом помещении самцы имели возможность познакомиться друг с другом, но не с особями из другого помещения затем самцов и самок разбили по парам и рассадили по отдельным семейным клеткам на первом этапе эксперимента ученые выясняли индивидуальные эстетические предпочтения молодых самцов которые еще никогда не строили гнезд в паре 1 строит гнездо именно самец а именно смотрели какой цвет материала для гнезда предпочитают самцы для этого к прутьям клетки привязывали пучки розовых и оранжевых ниток и подсчитывали время, которое самец тратит, присматриваясь к нитям разных цветов и дергая их. Если он больше времени обследовал оранжевые нити, это интерпретировалось как предпочтение оранжевого цвета, а если розовые, то считалось, что данному самцу больше нравится розовый цвет. На следующем этапе молодые брачные пары разместили рядом с парами, где самец уже имел опыт строительства гнезд. Причем часть молодых самцов соседствовала со знакомыми самцами, а часть с незнакомыми из другого помещения. В клетку взрослому искушенному самцу ставили гнездовую коробку, что служило сигналом к началу строительства. В качестве гнездового материала опытному самцу давали только нитки того цвета, который не был любимым цветом молодого соседа. Скажем, если молодой самец выбрал на первом этапе розовый, то взрослому самцу давали оранжевые нитки, и наоборот. И молодой самец мог наблюдать, как его опытный сосед строит свое гнездо а после приходила очередь вить гнездо ему самому. Но у него был выбор – взять нитки из розового или оранжевого пучка и свить гнездо своего любимого цвета, проигнорировав действия наставника, или прислушаться к мнению старшего коллеги и использовать менее привлекательные с точки зрения ученика нитки. Вообще-то в данной ситуации называть самца-демонстратора учителем или наставником не совсем правильно. Эти понятия лучше подходят к случаям активного учительства – Когда учитель что-то делает нарочно, чтобы научить ученика. А в обсуждаемом эксперименте правильнее говорить о модели для подражания или просто модели. Ученым осталось только подсчитать число нитей разного цвета в гнезде молодого самца. Ожидались два альтернативных сценария. Молодые самцы могли следовать своему вкусу. Демонстрации не важны для обучения или могли повторить то, что они наблюдали у соседа, построив гнездо вопреки своему индивидуальному предпочтению. Демонстрации важны для обучения. Но результат сложился в третий сюжет. Для обучения важны и значимы только действия знакомых демонстраторов. Если самец наблюдает за незнакомым гнездостроителем, то вряд ли потом использует полученную информацию, а скорее последует собственным предпочтениям. Смотрите иллюстрацию 23 в приложении. Нельзя не удивиться, насколько логичны и разумно подобное поведение. Молодой муж, отвечающий за строительство дома для себя и своей избранницы, не доверяет, кому попало. Случайный встречный для него не авторитет. Глава семьи станет руководствоваться своим собственным вкусом, но лучше, если в его окружении окажется более опытный знакомый. Может быть, дело тут еще и вот в чем. Молодой самец уже знает про своего знакомца, что тот старше и опытнее? а оценить статус незнакомого самца сходу не получается. Вдруг он сам так же неопытен, как и его потенциальный ученик, тогда учиться у него нет особого смысла. Между прочим, оптимальный выбор модели для подражания может быть, судя по результатам компьютерного моделирования, важным фактором, ускоряющим и направляющим культурную эволюцию. Избирательно подражая самым опытным и успешным моделям или хотя бы просто старшим, ведь дожить до зрелого возраста — это тоже успех, Ученики тем самым отбирают наиболее выгодные, адаптивные варианты поведения. И в результате плоды культурной эволюции начинают выглядеть примерно такими же мудрыми и разумно спроектированными, как и плоды естественного отбора. Особи при этом могут не иметь ни малейшего понятия о том, почему выгодно вести себя так, а не иначе. Они просто подражают старшим. Строительство гнезд у Амадин может оказаться прекрасным объектом для изучения и других аспектов социального обучения и культурной эволюции, таких как формирование традиций, мода, следование вкусам большинства. Интересно также, почему и как у птиц, имеющих резко и отлично от млекопитающих устройства мозга, формируется понятная нам млекопитающим картина поведения при социальном обучении. На этот последний вопрос, почему нам людям близки и понятны действия Амадин, дает ответ нейрофизиология. На Амадинах проведены интереснейшие исследования, позволившие отчасти разобраться в том, как вписана роль учителя в структуру птичьего мозга. Молодые самцы Амадин учатся у старших наставников не только художественному оформлению гнезд, но и пению. И тут, кстати, термин «наставник» вполне уместен, потому что учитель, по-видимому, прилагает целенаправленные усилия для вразумления ученика. Например, может клюнуть его за неудачную трель. Иллюстрация 14 в приложении к аудиокниге. Об устройстве нейронных контуров, отвечающих за такое обучение, многое уже известно. Найдены отделы птичьего мозга, задействованные в обучении пению и в самом пении, и выявлены некоторые связывающие их нервные пути. Главным отделом, отвечающим и за пение, и за выучивание песни, является верхний вокальный центр. Он расположен в той части конечного мозга, которая функционально соответствует неокортексу млекопитающих. Для эффективной передачи культурных навыков, таких, например, как песня, недостаточно одного лишь умения ученика копировать поведение других особей. Он должен еще и понимать, у кого имеет смысл учиться, а у кого нет. Для молодого самца зебровой амадины подходящим учителем пения является взрослый самец того же вида, но не самка и не птенец. Личное присутствие учителя играет важную роль в социальном обучении у Амадин. Молодые самцы старательно повторяют трели, услышанные от живого наставника. Однако они не станут повторять такую же песню, звучащую из динамика. Нейробиологические основы этой особенности социального обучения до недавнего времени оставались неизвестными. Какие отделы мозга, какие нейроны регистрируют присутствие учителя? Как они взаимодействуют с отделами, ответственными за выучивание песни? прежде всего с верхним вокальным центром. В 2018 году нейробиологам из США и Китая удалось в общих чертах разгадать эту загадку. Гипотеза, которую исследователи проверяли и в итоге подтвердили, исходно была основана на аналогии с мозгом млекопитающих. У них важную роль как в обучении, так и в реакции на социально значимые стимулы играют дофаминовые сигналы, поступающие в неокортекс от дофаминергических нейронов среднего мозга, по так называемому мезокартикальному пути. Мезокартикальный значит идущий из среднего мозга в кору. У птиц есть аналог мезокартикального дофаминового пути. Аксоны дофаминергических нейронов приходят в вокальный центр от одного из отделов среднего мозга центрального серого вещества. Periaqueductal gray. PAG. У млекопитающих ПЭГ участвует в обработке социально значимых стимулов и регулирует такие разные виды социального поведения, как материнская забота и защитные реакции на угрожающие социальные стимулы. Книга вторая, глава вторая. Для начала исследователи вживили электроды в ПЭГ четырем молодым самцам, никогда не контактировавшим со взрослыми самцами. Это позволило пронаблюдать за работой в общей сложности 22 дофаминовых нейронов в ответ на разные стимулы. Выяснилось, что активность дофаминовых нейронов ПЭГ у молодых самцов резко возрастает, когда находящийся рядом взрослый самец начинает петь. Причем необходимо именно сочетание двух стимулов – взрослого самца и его песни. Не сам по себе взрослый самец молчащий, не звучащий из динамика песня без певца никакой реакции у нейронов ПЭГ не вызывает. В присутствии самки эти нейроны тоже не активируются. Не реагируют они и на комбинацию самка плюс песня самца, звучащая из динамика. По-видимому, это значит, что дофаминовые нейроны пг реагируют на присутствие подходящей модели для обучения взрослого поющего самца и сообщают об этом верхнему вокальному центру, посылая туда дофаминовые сигналы. Для проверки этого предположения исследователи вводили молодым самцам в нейроны вокального центра специальные вирусы, в геноме которых закодированы модифицированные дофаминовые рецепторы, флуоресцирующие при связывании с дофамином. Эти опыты подтвердили, что поступление дофамина в вокальный центр возрастает в присутствии поющего взрослого самца, но не в других ситуациях. Песни из динамика, молчащий самец, самка. Если разрушить дофаминовые нейроны ПЭГ при помощи нейротоксического вещества оксидофамина, то дофамин не поступает в вокальный центр ни в каких ситуациях, в том числе и в присутствии поющего самца. В следующей серии экспериментов ученые проверили, как повлияет блокировка мезокортикального дофаминового пути на обучаемость молодых самцов. Для этого у них в верхнем вокальном центре при помощи того же оксидофамина разрушили приходящие туда из ПЭГ аксонные окончания дофаминовых нейронов. Оказалось, что если проделать эту процедуру в возрасте до 30 дней, до начала чувствительного периода, когда происходит выучивание песни, то самец оказывается неспособным к имитации песни учителя. В итоге он так и не выучивает нормальную песню своего вида. Вместо этого он издает простые длинные трели, характерные для самцов, выращенных в полной изоляции. Если же разрушить окончание дофаминовых нейронов в вокальном центре в более позднем возрасте — 45 дней, то самец успевает запомнить правильную песню. Ему еще нужно долго тренироваться, чтобы довести исполнение до совершенства, но этот этап он успешно проходит и без поступления дофамина в верхний вокальный центр. В дальнейшем такой самец поет правильно. Выяснилось также, что если у ученика во время контакта с наставником временно заблокировать дофаминовые рецепторы в верхнем вокальном центре, но не в так называемой области X и не в других отделах мозга, связанных с пением, то обучение не происходит. Удалось также показать, что дофаминовые сигналы, приходящие в вокальный центр ИСПЕГ, усиливают восприимчивость нейронов этого центра к сигналам, которые поступают от слуховых зон. Дофамин таким образом делает верхний вокальный центр более чутким к звукам песни, что и способствует ее выучиванию. Если все это верно, то следует ожидать, что искусственная стимуляция дофаминергических нейронов ПЭГ должна влиять на обучение молодых самцов примерно так же, как и присутствие живого учителя. Чтобы это проверить, был поставлен решающий эксперимент с использованием методов оптогенетики. Молодым самцам вводили в ПЭГ вирусы, экспрессирующие канал родопсин белок одноклеточной водоросли, который заставляет нейроны возбуждаться от света. У таких самцов выброс дофамина нейронами ПЭГ можно регулировать при помощи вставленных в мозг световодов. Опыты показали, что искусственное возбуждение нейронов Пег успешно заменяет присутствие учителя. Если молодому самцу со световодом в голове дать послушать запись песни, одновременно заставляя, при помощи света, нейроны ПЭГ выбрасывать дофамин, то самец выучивает песню, не видя живого наставника. Таким образом удалось доказать роль мезокортикального дофаминового пути в социальном обучении УАМ-1. Дофаминовые сигналы, которые посылаются нейронами ПЭГ в верхний вокальный центр, кодируют социально значимую информацию, в данном случае о присутствии подходящего учителя. Эти сигналы влияют на то, как верхний вокальный центр будет реагировать на поступающую сюда же слуховую информацию. Будет ли она выучиваться или игнорироваться? Все это сильно напоминает то, что известно про устройство аналогичных нейронных контуров в мозге млекопитающих. Исследователи даже провели параллель между певчими птицами и приматами. И у тех, и у других в моторных и примоторных областях коры повышено, по сравнению с другими птицами и млекопитающими, число аксонных окончаний дофаминовых нейронов. Возможно, в обоих случаях дофаминовые сигналы, несущие информацию о социальном контексте, обеспечивают повышенную способность к имитации и выучиванию действий сородичей. Шимпанзе учатся друг у друга навыкам полезным и не очень. Как показывают предыдущие разделы, сегодня уже можно долго рассказывать о социальном обучении и культурных традициях у животных, даже не упоминая шимпанзе. Накопилось достаточно материала по черепахам, шмелям, зебровым амадинам, синицам, диким баранам и другим животным. Но пора, как говорится, и честь знать. Переходим, наконец, к шимпанзе, о чьей культуре мы за последние годы тоже узнали много нового. Прогресс в этой области достигнут в основном благодаря колоссальным исследовательским усилиям. Изучение диких шимпанзе ведется в последние годы с небывалым размахом. Например, в тропическом лесу Будонга у реки Солнца в Уганде за одной из групп шимпанзе наблюдают уже более 20 лет. Это позволило получить важные сведения о социальном обучении у наших ближайших живых родственников. Так, в статье, опубликованной в 2014 году в журнале PLOS Biology, ученые, представляющие несколько мировых научных центров, сообщили о прямо-таки классическом случае распространения поведенческой инновации путем социального обучения. Шимпанзе часто используют пережеванный комок листьев, чтобы добыть воду из небольших углублений в земле или мед из дупел деревьев. Такой комок работает как губка. Этот поведенческий обычай широко распространен в разных, хотя и не во всех, популяциях шимпанзе. Есть эта традиция и у группы из Будонга. Но однажды, известно даже точное время этого события, в девять утра 14 ноября 2011 года Альфа-самец, подойдя к недавно образовавшейся глубокой яме с водой, естественному колодцу, применил другую технологию. Ободрал мох со ствола дерева и затем использовал его в качестве губки вместо обычного в таких случаях комка листьев. Кроме наблюдателей людей, эту новую технологию увидела и альфа-самка. В течение следующих шести дней новый способ начали использовать семь других членов группы. Естественно, было задаться вопросом, как распространялась инновация среди членов группы. Возможны два варианта. Первый – спонтанное независимое обретение нового навыка несколькими особями, связанное с новыми экологическими условиями, в данном случае с образовавшимся колодцем, и, соответственно, с новыми жизненными возможностями. Второй вариант – социальное обучение, когда один член коллектива так или иначе перенимает у другого его изобретение. Случай с маховыми губками оказался редкой удачей, позволив однозначно ответить на этот вопрос. В течение шести дней после регистрации нового поведения наблюдатели отслеживали перемещение, встречи и контакты всех членов группы, фиксируя время произошедших эпизодов. Так что они могли уверенно указать, кто из семи новых пользователей маховых губок с кем встречался и у кого не только имел возможность подсмотреть новшество, но и на самом деле его подсмотрел. Эти наблюдения схематично показаны на рисунке 11.4 в приложении к аудиокниге. Столь четкая картина практически исключает вероятность многократного спонтанного обретения инноваций. Новый навык, очевидно, распространился путем социального обучения. Ученые подчеркивают, что пример с маховыми губками чуть ли не первый доказанный случай социального обучения в дикой природе. Безусловно, сейчас уже известно внушительное число навыков и обычаев у животных, которые варьируют от места к месту, напоминая локальные культуры. Такие локальные паттерны поведения характерны не только для обезьян, но и для других животных. Проблема с ними в том, что не удавалось проследить процесс обучения вживую. Ставятся и соответствующие эксперименты в лабораториях. Но попробуй докажи, что лабораторные результаты адекватно отражают то, что происходит в природе. Так или иначе, сегодня благодаря исследованиям подобным наблюдениям в лесу Будонга Сомнения в реальности распространения новых навыков путем социального обучения у шимпанзе можно уверенно отбросить. В том же 2014 году стал известен еще один бесспорный пример социального обучения у полудиких шимпанзе из приюта для животных Чимфунши. Чимфунши Wildlife Orphanage в Замбии. Ученым удалось документировать распространение забавной причуды, засовывать в ухо длинную травинку. Иллюстрация 25 в приложении. Родоначальницей этого обычая была самка по имени Джули. За три года, с 2010 по 2012, моду переняли 8 из 12 членов ее группы. В трех соседних группах удалось увидеть лишь одно животное, разгуливающее с травинкой в ухе. После смерти Джули в 2013 году две обезьяны продолжали эту странную традицию. Ясно, что травинка в ухе не имеет никакого адаптивного смысла. По крайней мере, она вряд ли способствует выживанию или успешному размножению. Это действительно похоже на случайную моду или символический знак. Хотя, кто знает, может быть, подобные знаки отличия как-то влияют на социальный статус, производя некое впечатление на сородичей. Так или иначе, это один из немногих случаев документированной культурной традиции, не имеющей отношения к адаптивным технологическим процессам. Другой пример описан в книге 2, глава 1, раздел «Критическая самооценка и метапознание», подраздел «Дикие девочки-шимпанзе» играют в куклы. Есть ли у шимпанзе настоящее учительство? Если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, а удочку. Исследования американских приматологов Дэвида Моргана и Крикет Санс показали, что эта мудрость знакома не только людям, но и нашим ближайшим родственникам шимпанзе. Санз и Морган много лет наблюдают за популяцией совершенно диких, неиспорченных контактами с человеком шимпанзе в так называемом треугольнике Гуалуга в Конго, одном из самых нетронутых, как считается, мест в африканских лесах. Исследователи обнаружили, что у здешних шимпанзе есть свой хитроумный способ добывания термитов, более сложный и эффективный, чем те, что используются другими популяциями. Шимпанзе из треугольника Агуалуга охотятся на термитов при помощи специальных удочек с размочаленными концами. Чтобы изготовить такую удочку, нужно сначала найти подходящее растение из семейства марантовых, откусить или выдрать из земли стебель, отделить от него лист, а затем размочалить конец стебля зубами или пальцами, превратив его в подобие кисточки. Кроме удочки, обезьяны используют второе орудие. Прочную палку, чтобы расковырять одно из запечатанных выходных отверстий на поверхности термитника. Через эту дырку удочка просовывается внутрь термитника. Специальные эксперименты показали, что размочаленный конец резко повышает уловистость снасти. Смотрите рисунок 11.5 в приложении. Было также замечено, что самки часто приходят к термитнику вместе с детенышами и отдают им свои удочки тем самым, вероятно, помогая детворе осваивать полезный навык. Обнаружив эти факты, Морган Санз и их коллеги попытались выяснить, можно ли данное поведение считать целенаправленным учительством. Учительство – одна из самых сложных и редких форм социального обучения у животных. Учительство может резко повышать эффективность социального обучения и устойчивость культурных традиций. Чуть забегая вперед, заметим, что, по мнению некоторых специалистов, Учительство могло сыграть ключевую роль в коэволюции мозга и культуры угоменит. Доказать наличие целенаправленного учительства у того или иного вида животных непростая задача, поскольку цели и намерения животного невозможно определить напрямую. Особенно если наблюдения ведутся в природе, и подопытных нельзя запихнуть в томограф или вставить им в мозг электроды. Единственное, что можно сделать, это разработать некие формальные критерии, которым должен соответствовать поведенческий акт, чтобы его можно было считать, например, проявлением эмпатии, агрессии или, как в данном случае, действием, предпринятым с целью помочь другой особи чему-то научиться. Предложено четыре формальных критерия обучающего поведения. Первый. Поведенческий акт должен происходить в присутствии обучаемого. Второй. Он не должен приносить немедленной выгоды учителю, более того, желательно, чтобы он требовал от учителя каких-то жертв или затрат например, времени и сил. Третий. Он должен способствовать обучению ученика. Четвертый. Поведение учителя должно зависеть от степени компетентности обучаемого. Например, если действие совершается в присутствии особи, не владеющей данным навыком, но не совершается, если наблюдатель уже им владеет, то это аргумент в пользу того, что действие является обучающим. До сих пор лишь у единичных видов животных удалось доказать наличие поведения, полностью соответствующего этим строгим критериям. Самые веские подтверждения существования учительства получены пока, как ни странно, даже не для приматов, а для сурикатов, муравьев и пегих дроздовых темелей. Турдоидес бикалор. Сурикаты, например, учат детенышей охотиться на скорпионов, предоставляя ученику для тренировки скорпионов с оторванным жалом. Муравьи темноторакс пенис, знающие, где находится источник пищи, показывают дорогу своим неосведомленным товарищам, терпеливо дожидаясь, пока новичок осматривается, запоминая дорожные приметы. Дроздовые тимелии, кормя птенцов, издают мурлыкающие звуки, что позволяет принцу усвоить связь между мурлыканием и кормлением. В дальнейшем те же звуки используются старшими птицами, чтобы подзывать подросшую молодежь к обнаруженному источнику пищи. Немногочисленные и чуть менее убедительные данные такого рода имеются по некоторым кошачьим и нечеловекообразным обезьянам. Морган Санз и их коллеги установили видеокамеры возле термитников в районе проживания изучаемой популяции шимпанзе и обработали в общей сложности 224 часа видеозаписей. Всего удалось зарегистрировать 96 случаев передачи удочки от одной особи к другой. Почти всегда донором была взрослая самка, реципиентом ее маленькая дочь или сын. Был также один случай передачи удочки самкой подросткам своей маленькой сестре. Кроме того, в двух случаях удочка перешла от одной взрослой особи к другой, в четырех – от детеныша или подростка к взрослой особи, и в двух – от одного детеныша к другому. Для дальнейшего анализа ученые отобрали случаи передачи удочки наиболее типичной категории – от взрослой особи к детенышу. Рисунок шесть в приложении. Понятно, что первый критерий учительства автоматически наблюдался во всех этих случаях, поскольку нельзя передать кому-то удочку, если рядом никого нет. Соответствие четвертому критерию можно усмотреть в том факте, что в подавляющем большинстве случаев взрослая опытная самка передавала орудие детенышу, то есть заведомо менее компетентной особи. Поэтому в ходе статистической обработки данных ученые сосредоточились на втором и третьем критериях. Платит ли мать какую-то цену за то, что передает своему отпрыску удочку? Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи в деталях проанализировали поведение донора и реципиента в течение 30 секунд до передачи удочки и еще 30 секунд после. Столь короткий период наблюдений связан с тем, что обезьяны изучаемой популяции обычно проводят у термитника совсем немного времени, в среднем 2,5 минуты за один подход да и в течение этого времени не всегда находятся в поле зрения видеокамеры. Оказалось, что донор, то есть мать, до передачи удочки тратит больше времени на добывание термитов, чаще засовывает удочку в термитнике, съедает больше насекомых, чем после передачи. Конечно, этот результат, мягко говоря, ожидаем. Трудно засовывать в термитник палочку, если вы отдали ее ребенку. Тем не менее, он подтверждает, что отдать детенышу удочку действие для самки не бесплатное ей в результате достается меньше лакомства. Таким образом, передача удочки соответствует второму критерию учительства. Что касается реципиента детеныша, то он, как можно догадаться, после получения удочки больше времени уделял ловле термитов, чаще засовывал удочку в термитник и съедал больше насекомых, чем до передачи. Этот сам собой разумеющийся результат формально подтверждает, что реципиент, благодаря действию донора, получает возможность попрактиковаться, а это, надо полагать, способствует лучшему усвоению полезного навыка. Впрочем, для того, чтобы строго доказать эффективность учительства, понадобятся дополнительные исследования. Альтернативное объяснение состоит в том, что самка, возможно, отдает детенышу удочку не для того, чтобы тот поучился, а просто чтобы он отстал. Действительно, все без исключения случаи передачи удочки были инициированы реципиентом Детеныш, видя, как его мамаша с аппетитом уплетает термитов, выклянчивает у нее удочку. Однако, как справедливо отметили исследователи, самка все же ничего материального, покой не в счет, не выигрывает от передачи удочки, а только проигрывает. Пока ребенок клянчит, она успешно добывает себе термитов, а оставшись без удочки, лишается и угощения. Таким образом, если измерять успешность стратегии добытыми термитами, а чем еще ее измерять в данном случае, то передача удочки детенышу стратегия явно проигрышная. Если у нее есть практический смысл, то он может состоять только в пользе, получаемой детенышем. Самое интересное, что некоторые самки используют два хитроумных приема, позволяющих минимизировать учительские затраты. Первый состоит в том, чтобы принести с собой одну-две запасные удочки. Смотрите рисунок 11.6 в приложении. Это действительно мудрое решение, свидетельствующее о способности планировать будущее. Предусмотрительные самки заранее изготавливают и берут с собой к термитнику несколько удочек, потому что быстро сделать новую прямо на месте вряд ли получится. Для этого годятся лишь немногие виды растений. А добытый стебель требует довольно тщательной обработки. За период наблюдений такую удивительную предусмотрительность проявили три разных самки, одна из них дважды. Второй способ и ребенку помочь и себя не определить основан на том, что из одной удочки можно ловким движением сделать две, расщепив ее вдоль волокон. При этом обе половинки обычно сохраняют кисточку на конце, пусть и не такую пышную. Этим приемом воспользовались как минимум шесть разных самок в одиннадцати случаях. Ученые полагают, что им удалось доказать наличие учительства у шимпанзе не менее строго, чем это было сделано для сурикатов, муравьев и пегих дроздовых темелей, и даже чуть более строго, чем для макак, тамаринов и некоторых хищных. Теория предсказывает, что дорогостоящее учительство, как своеобразный вариант альтруизма, книга 2, глава 5, в ходе эволюции может развиться в тех случаях, когда полезный навык слишком сложен, чтобы успешно овладеть им при помощи более простых форм социального обучения, таких как подражание. По-видимому, это в полной мере относится к изощренной технологии ужения термитов, применяемой шимпанзе из треугольника гуалуга. С эволюционной точки зрения самке выгоднее, чтобы ее детеныш побыстрее освоил ценный навык, чем самой съесть пару лишних термитов. Причуды местной культуры Как мы знаем, использование каменных орудий считается важнейшей особенностью поведения наших предков гоминид, которая сыграла немалую роль в антропогенезе. Впрочем, другие обезьяны тоже используют камни для разных практических целей. По крайней мере, три вида обезьян умеют раскалывать камнями орехи и другие съедобные объекты, заключенные в твердую оболочку – шимпанзе, макаки-крабоеды и чернополосые капуцины. В некоторых группах шимпанзе существует устойчивая традиция колки орехов камнями, причем технические приемы различаются в разных сообществах. Книга вторая, глава первая, раздел «Все дело в объеме рабочей памяти». Шимпанзе, как и капуцины, слушайте раздел «Впрочем, орудие лето» в главе первой, могут заниматься этим в одних и тех же местах веками и даже тысячелетиями, что приводит к формированию настоящих археологических слоев. Кроме того, самцы-шимпанзе швыряются камнями и палками вне другов, чтобы напугать их или прогнать. Аналогичное поведение описано у павианов, капуцинов и японских макак. Макаки-кровоеды раскалывают камнями раковины моллюсков и панцири крабов. Чернополосые капуцины, как мы уже знаем из первой главы, часто используют камни для раскалывания орехов. А еще они иногда стучат камнями по стволам деревьев. Некоторые ученые полагают, что таким способом они отпугивают хищников. Кроме того, самки этих обезьян, готовые к спариванию, швыряют камни в самцов, пушистых, флегматичных и очень смешных, чтобы обратить на себя внимание. Другой вариант того же поведения — дернуть самца за хвост и отскочить. Самец, в которого самка попала камнем, делает вид, что сердится. Но его угрожающие жесты и позы почему-то не очень пугают самку, и дело обычно заканчивается спариванием. Примерно так же самец реагирует на камень, пролетевший мимо или упавший поблизости. Вообще-то самки чаще промахиваются, чем попадают в цель, и ведь никак не узнаешь, нарочно они промахиваются или случайно. В одних сообществах самки демонстрируют это поведение очень часто, но только вперед, когда готовы к спариванию. В других — редко или никогда. Это говорит о том, что данное поведение неврожденное и передается путем социального обучения. Во всех этих случаях манипуляции с камнями приносят обезьянам явную пользу, кроме, может быть, стучания камнем о дерево, поскольку эффективность такого способа отпугивания хищников далеко не очевидна. Но обезьяны могут орудовать камнями и просто так, без всякой выгоды, как в случае с капуцинами, раскалывающими камни, по-видимому, просто для забавы. Слушайте раздел «Впрочем, орудия лета» в главе первой. Лучше всего это явление изучено у японских макак? которые часто производят с камнями действия, не связанные ни с добычей пропитания, ни с другими прагматическими целями. Бросают озим, колотят друг об друга, подолгу таскают с собой, складывают кучками. Это поведение даже получило специальное глубокомысленное название «манипулирование камнями». Stone handling behavior и активно изучается. В частности, показано, что вид кучи камней, сложенной другими особями, или экспериментаторами стимулирует у макак данное поведение таким образом оно в определенном смысле является заразным как зевота по видимому оно передается не генетическим путем через поколения то есть представляет собой элемент культуры в 2016 году похожее но еще более сложное и странное поведение было обнаружено у шимпанзе открытие сделано в рамках большого международного проекта по наблюдению за шимпанзе в природных условиях Pan-African Program – The Cultured Шимпанзе. Участники проекта в течение 14-17 месяцев вели наблюдение на 34 участках, разбросанных по всему ареалу обыкновенного шимпанзе, от Сенегала до Танзании. В большинстве этих точек систематическое изучение шимпанзе прежде не проводилось. Идея проекта основана на предположении, что данные, собранные ранее в немногочисленных районах, могут давать очень неполное представление о поведении наших ближайших родственников в природе. В последнее время стало очевидно, что разные группы шимпанзе сильно различаются по своему поведению, причем различия эти связаны с культурным, а не с генетическим наследованием поведенческих особенностей. Следовательно, наблюдая за неизучавшимися ранее группами шимпанзе, можно обнаружить новые культурные традиции. Эти ожидания оправдались. Впервые ученые услышали, как шимпанзе колотят камни о дерево в 2010 году в Гвинее-Бисау. Первое наблюдение необычного поведения, выполненное по всем правилам, было сделано в марте 2011 года в Гвинее после того, как там нашли полое дерево со странными отметинами. Вскоре поблизости были найдены и другие деревья с такими же отметинами и множество разбросанных вокруг камней. После этого на всех 34 участках был проведен тщательный поиск таких деревьев, Возле каждого установили видеокамеры, реагирующие на движение. Выяснилось, что новое поведение, получившее название накопительное бросание камней, Accumulative Stone Throwing, встречается лишь в четырех сообществах шимпанзе из более чем 40 изученных. Все они приурочены к западной части ареала, где обитает западный подвид Пантраглодитес верус. Все четыре сообщества находятся в разных государствах Гвинея, гвинея бисау Либерия, и код Дивуар. Ни в 30 других точках наблюдений, ни в ранее изученных районах, где за шимпанзе наблюдают годами, ничего подобного замечено не было. Это поведение складывается из следующих элементов: шимпанзе подходит к дереву с камнем в руке, или берет один из камней, валяющихся под деревом, либо сложенных в дупле. При этом на лицо признаки эмоционального подъема и поведенческие элементы, характерные для мужских демонстраций. Взъерошенная шерсть, пилоэрекция, раскачивание, передвижение на задних конечностях. Возбуждение проявляется в характерном крике, который в русской литературе называют «долгим криком», а в английской «pent -hood». Затем обезьяна либо колотит камнем по дереву, либо с силой бросает камень об ствол, либо швыряет его в дупло или расщелину между камнями. Иллюстрация 26 в приложении к аудиокниге. Обычно в этот момент или сразу после него интенсивность крика достигает максимума, так называемая кульминация долгого крика. После этого иногда совершаются другие действия, характерные для мужских демонстраций. Например, некоторые шимпанзе начинают барабанить руками и ногами по дереву, а иногда обезьяна просто успокаивается и идет себе дальше. О масштабе проведенных наблюдений наглядно свидетельствует тот факт, что число авторов обсуждаемой статьи — 80 превышает число актов накопительного бросания камней, которые в итоге удалось заснять. 64. Большинству исследователей не повезло. Они вели наблюдения в районах, где шимпанзе не бросают камни в деревья. Но их тоже, конечно, по справедливости включили в число авторов, ведь они участвовали в сборе данных наравне со всеми. Таким образом, у шимпанзе обнаружен новый тип поведения, связанный с использованием камней. Исследователи называют это поведение ритуализованным, делая оговорку, что понятие «ритуал» не имеет точного определения. В данном случае имеется в виду, что действия стереотипны, не приносят никакой очевидной пользы, систематически осуществляются в одних и тех же местах возле определенных деревьев, обычно с дуплом или расщелиной в корнях. В нескольких случаях было замечено, что одна и та же особь неоднократно возвращается к одному дереву и бросает в него камни. Поведение назвали накопительным бросанием, потому что в результате этих действий под избранным деревом или в его дупле накапливаются груды камней. В разных дуплах авторы насчитали от 4 до 37 камней массой от 200 грамм до 17 килограмм, в среднем от 1 до 3 килограмм. Многие камни явно использовались обезьянами многократно. Очевидно, что такие каменные скопления могут сохраняться неопределенно долго поэтому данное открытие, помимо прочего, представляет методологический интерес для археологов-палеолита. Оно также важно для археологии шимпанзе, которая до сих пор ограничивалась раскопками мест вековой колки орехов. Теперь можно поискать еще и места векового бросания камней в деревья и тоже там покопать. Ученые не поленились подсчитать частоту встречаемости дуплистых деревьев и камней на исследованных участках, и пришли к выводу, что это не главный фактор, от которого зависит наличие или отсутствие данного поведения в местном сообществе шимпанзе. Там, где такое поведение наблюдается, камни и подходящие деревья присутствуют в большом количестве. Но то же самое справедливо и для многих участков, где данное поведение не было зарегистрировано. Крайне маловероятным выглядит и предположение о том, что наличие такого поведения в некоторых группах шимпанзе определяется их генетическими особенностями. Почти наверняка здесь, как и в случае с колкой орехов и другими сложными формами орудийной деятельности, мы имеем дело с культурными традициями и социальным обучением, то есть с негенетической передачей поведенческого признака, сформировавшегося в рамках культурной, а не биологической эволюции. К сожалению, мы не знаем, что думают и чувствуют шимпанзе во время этого занятия. Очевидно лишь, что они приходят в возбужденное состояние, а эмоции их носят скорее позитивный характер. Об этом свидетельствует долгий крик, кульминирующий после швыряния камня. Сходство с типичными мужскими демонстрациями наводит на мысль, что данное поведение представляет собой вариант такой демонстрации. Но полной уверенности нет. Во-первых, однажды за подобными действиями застукали самку с детенышем на спине, а в другой раз юную особь. Во-вторых, обезьяны нередко проделывают свои упражнения в одиночку, без свидетелей. Приуроченность накопительного бросания к строго определенным деревьям возможно объясняется тем, что вид набросанных камней сам по себе служит стимулом, побуждающим обезьяну взять камень и что-нибудь с ним сделать, как у японских макак, о которых говорилось ранее. «Чем чаще шимпанзе бросают в дерево камни?» тем больше камней набросано вокруг дерева, и тем выше вероятность, что проходящий мимо шимпанзе заметит эти камни, и ему тоже захочется размяться. Это открытие навело исследователей на размышления о происхождении некоторых характерных элементов человеческого поведения. Во многих обществах в разные эпохи существовали и продолжают существовать всякого рода особые места, священные деревья и рощи, систематически используемые людьми, для совершения стереотипных, не приносящих очевидной пользы действий. Горки из камней нередко используются для обозначения памятных и священных мест, где совершаются ритуальные действия, а также могил или, к примеру, границ земельных участков. Можно, конечно, с порога отвергать все подобные параллели и настаивать, что различие между человеческим и обезьяньим мышлением слишком принципиально, чтобы предполагать сходную психологическую основу даже у очень похожих действий. Однако, если бы такие побитые деревья, кучи камней со следами износа от многократного использования и заполненные камнями дупла были обнаружены археологами вблизи стоянки древних гаменит? находку наверняка связали бы с ритуальными действиями и приписали ей символический смысл. Так или иначе, подобные открытия показывают, что интерес к каменным орудиям характерный для наших предков с очень древних времен. Слушайте разделы «Кто первым начал изготавливать каменные орудия» и «Самое древнее орудие» в главе первой а также книга 1, глава 2, раздел обезьяна берет каменный нож. Не был уникальной особенностью только этой группы приматов. Сложная орудийная деятельность австралопитеков и ранних хомо, вероятно, развелась не на пустом месте и имела глубокие эволюционные корни. Еще об одной интересной культурной традиции диких шимпанзе сообщили в мае 2019 года приматологи из Института эволюционной антропологии общества макса планка в Лейпциге, и Оснабрюкского университета. Открытие было сделано в сравнительно малоизученном сообществе шимпанзе из Национального парка Луанго в Габоне. Ежедневные наблюдения за сообществом рекамба велись с июля 2016 по июнь 2018 года, причем не новомодным методом при помощи развешанных всюду видеокамер, а по старинке, Ученые просто ходили за обезьянами и снимали их поведение на водонепроницаемые смартфоны. Большинство обезьян сообщества рекамба успели привыкнуть к антропологам и не обращают на них внимания. Выяснилось, что большинство, 7 из 8 взрослых самцов сообщества, время от времени ловят лесных черепах, кениксис эроза, зубчатых кеникс, и поедают их, предварительно разбив брюшной щит, пластрон черепашьего панциря мощными ударами о стволы или ветви деревьев. Рисунок 11.7 в приложении к данной аудиокниге. Кроме семи взрослых самцов, за этим занятием была замечена одна взрослая самка и два подростка обоего пола. Впрочем, ни самка, ни подростки не сумели расколоть пойманных черепах. Судя по всему, это требует немалой физической силы. Возможно, нужна и практика, чтобы отточить навык, но это пока только предположение. Иногда поймавший черепаху шимпанзе долго, до 11 минут, таскал ее с собой, прежде чем находил подходящую наковальню, чтобы расколотить добычу. В общей сложности ученые пронаблюдали 38 случаев охоты на черепах. Лишь в четырех из них черепаха спаслась. Охотник не сумел развить панцирь, ни от кого не получил помощи и бросил добычу. Еще в четырех случаях обезьяна, поймавшая черепаху, сама не смогла ее расколоть, но на выручку пришел кто-то из старших самцов. В 23 случаях самец, расколовший черепаху, поделился мясом с сородичами, включая тех, кто нашел добычу, но не справился с разделкой. Главным добытчиком оказался альфа-самец по имени Панди. На его счету 18 пойманных и 20 успешно расколотых черепах. В 13 случаях Панди поделился мясом с соплеменниками. Второе и третье место заняли самцы Литтл Грей и Анумбу. Каждый из них поймал и расколол по четыре черепахи, причем первый поделился с друзьями в двух случаях, а второй в трех. Охотники не делились мясом, только если никто его у них не просил или если рядом вообще никого не было. В ответ на выпрашивающие жесты угощение выдавалось всегда. Ни драк, ни иных проявлений агрессии при поедании черепах исследователи не наблюдали. Все замеченные случаи охоты на черепах приходятся на сухой сезон, с мая по октябрь, когда черепахи, во-первых, более активны и чаще попадаются на глаза, во-вторых, громче шуршат палой листвой. Исследователи не исключают, что шимпанзе в это время могут больше нуждаться в мясной пище, но это пока ничем не подтверждено. Однажды вечером панди, будучи в одиночестве, поймал и расколол черепаху, залез с ней на дерево, Вкусно поужинал, но осилил только половину. Недоеденную добычу он пристроил в развилке ветвей. Затем спустился на землю, прошел около ста метров, залез на другое дерево, соорудил там себе гнездо и улегся спать. Утром он снова забрался на то дерево, где накануне, тринадцать часов назад оставил лакомство и с аппетитом его прикончил. Это чуть ли не первый случай припрятывания пищи на потом, задокументированный у диких шимпанзе. По мнению исследователей, если бы панди не задумывался о будущем, а просто наелся и пошел спать, а потом проголодался, вспомнил об оставленном мясе и вернулся, то он, надо полагать, просто бросил бы недоеденную черепаху, а не стал бы аккуратно пристраивать ее в развилке ветвей. Между тем, некоторые исследователи до сих пор считают подобную предусмотрительность свойственной только человеку. Предполагается, что для этого нужны незаурядные когнитивные способности. Ведь нужно понять, что хотя сейчас я сыт, но завтра опять проголодаюсь. Книга 2, глава 1, раздел «Планы на будущее». Конечно, многие птицы и млекопитающие, особенно грызуны, запасают пищу впрок, но они это делают, скорее всего, инстинктивно. Считается, что у человекообразных обезьян нет инстинктов в строгом смысле этого слова, врожденных сложных последовательностей действий так что они могут полагаться только на собственную смекалку, жизненный опыт и социальное обучение. Остается загадкой, почему данное поведение до сих пор не было замечено в других сообществах шимпанзе, в том числе там, где и черепах много, и наблюдения ведутся давно и тщательно. Например, шимпанзе из национального парка Тай в кот дивуаре умело колют орехи, но не черепах. Либо тамошним обезьянам и без того хватает белковой пищи, Предположение, выглядящее крайне натянутым. Когда живешь в лесу без магазина, хорошей еды много не бывает. Либо это специфическая культурная традиция, некогда заложенная гениальным или просто удачливым первооткрывателем и сохраняющаяся в сообществе рекамбо благодаря социальному обучению. В последнем случае мы допускаем, что у шимпанзе, не умеющего колоть черепах, очень мало шансов дойти до этого своим умом или случайно наткнуться на удачную последовательность действий, Однако для успешного копирования такого поведения мозгов у шимпанзе хватает. Не исключено, что подобные культурные традиции, сложные последовательности действий, позволяющие завладеть ценным ресурсом, некогда сыграли важную роль в эволюции человеческого мозга и разума. Слушайте главу 12. -ю. Благодаря программе Pan-African Program The Culture Chimpanzee На сегодняшний день удалось собрать столько данных по культурным особенностям сообществ шимпанзе, что уже стало возможным выявление некоторых общих закономерностей. Так, в 2019 году исследователи обработали данные по 144 сообществам, показав, что богатство поведенческого репертуара шимпанзе убывает по мере роста антропогенной нагрузки. Одно из возможных объяснений состоит в том, что человеческая деятельность подрывает ресурсную базу диких шимпанзе и ведет к фрагментации места обитаний. В результате численность шимпанзе сокращается, а контакты между группами оказываются затруднены, что негативно сказывается на сохранении и распространении культурных традиций. Эти результаты показывают, что в охране нуждается не только генетическое разнообразие высших приматов, но и их культурное наследие.